Глава 10. Взрывы из прошлого. Азарис, у меня важная встреча. Со мной. Мы с Арканом обернулись к источнику голоса. Кристиан предстал в серых брюках с накладными карманами и кожаной куртке поверх чёрной обтягивающей футболки. Всё такое же. Даже эта полуулыбка. Янтарные глаза пытливо оглядывали меня. Он усмехнулся, слегка опустив голову. Ты всё такая же. говорили его глаза. Ты тоже, отвечала я, чуть вскинув подбородок. Это и есть твой загадочный ежиних? Азарис решил напомнить о себе. Мысли одновременно вздрогнули и неохотя перевели взгляды на него. Нет, я её ее... друг. Рыжая бровь приподнялась в вопросительном выражении. Кивнула тепло ему улыбнувшись. Кто мы друг другу, если не друзья? Мы давно не виделись, так что дверь там Рини Брежным взмахом руки указал себе за спину. Ты мешаешь. А ты не наглеешь? Прищурился Азарис. Вот что ему во дворце не сиделось. Покупал бы мне пока очередной букет и те ягодные ириски. Я-то понял, а ты? Угроза исходила от Ри волнами, заставляя невольно подобраться не только Азариса, но даже меня. Так, разборок мне не хватало. Выбралась из-за стола и встала перед Азарисом. всем видом демонстрируя негодование. Будьте добры, оставьте нас. Вы и правда не вовремя. Гуляй, арканчик, ри, смерила на парня предупреждающим взглядом. Вечно он нарывается на драки. Интересно, кто теперь обрабатывает его раны? Ты слишком много себе позволяешь, щенок, Азари с мягко оттеснил меня в сторону и двинулся на ухмыляющегося крестьяна. Он тебя донимает, ли? Его убрать «Нет!» — рыкнула. И так была раздражена двухнедельными ухаживаниями настойчивых арканов. Моим криком проникся только старичок за соседним столиком, чуть не выронив магофон, на который вел запись стычки аркана и оборотня. «Хватит!» — выхватила свой гаечный ключ. Крутанула его в ладони, демонстрируя серьезность намерений. «Успокоились оба! Азарис, вы переходите границы! Оставьте нас!» Потом поговорим, Микаэла, проговорил сквозь стиснутые зубы Азарис, неприязненно взглянув на оружие в моих руках. Глижу маскарад не помогает тебе избегать мужского внимания. Ри развернул стул и оседлал его, сбросив свою сумку на пол. Янтарные глаза насмешливо сверкали. Мой взгляд привычно отыскал оружие, что чуть заметно торччилось через его одежду. «Я знала, что на щиколотке прилажен охотничий нож и еще с десяток более мелких разбросано по одежде». Ри спал с пистолетом под подушкой. Он никогда не расставался с оружием. Как и я подумала про себя, огладив большим пальцем шершавую рукоять гаечного ключа. Села за стул напротив него, снова и снова оглядывая бывшего напарника. «Он ведь и вправду не изменился». С другой стороны, это я полностью поменяла свою жизнь после ухода из армии. В его же жизни не произошло никаких изменений. Просто Азарис сразу увидел меня в нормальной одежде. Ну и я умудрилась спасти его жизнь. Сердобольная Микаэла просто не могла пройти мимо. На секунду в его глазах мелькнул холодный стальной блеск. Он не понимал моего желания избегать насилия, убийств и ненужных жертв. Более того, для Ри понятия не нужно, жертва была чуждым. Он считал, что каждый в той или иной степени заслуживает смерти. Не уверена, что его хоть когда-нибудь терзали моральные сомнения по поводу совершённых убийств. Да и я хороша. Меня ведь устраивало, что он делает за меня грязную работу, что нажимает на курок вместо меня. Может, я никогда не желала кому-то смерти, но и не останавливала его, уверяла себя в том, что так Кровь не запачкает моих рук, лицемерие. Но оно помогало примириться с реальностью, в которую я сама себя загнала. Попробую я уйти из разведки раньше, не заключив сделку с Кайзером, меня бы не отпустили живой. Но я пообещала раскрыть подпольный картель и предоставить техномагические разработки в обмен на увольнение и белый статус. Не могла, подтвердила я. Азарис с Рикерсом умирали, истекая кровью. «Я бы не сумела пройти мимо». «Ладно, Ли, к делу», — лицо Ри приобрело серьезное выражение. «Наше последнее дело внезапно всплыло вновь», — начал Кристиан, помрачнев. «Кто-то методично убирает всех причастных к нему агентов». Разведка слишком поздно спохватилась и долго не могла сопоставить случайной смерти, но теперь нет сомнений, по какой причине происходит убийство. «Убирают агентов?» обученных агентов? Шок от услышанного усмехнулся с разочарованием. Не сразу осознала, что меня расстраивает именно то, что Ри приехал лишь из опасности, работы, а не для того, чтобы навестить старую подругу. Более того, в живых остались лишь мы с тобой. На самом деле, направлялся я к тебе не один, а с Вильсоном. Но его убрали. Ри отянул футболку, демонстрируя слои бинта, обтянувшие его предплечье. действует спец. Нам не удаётся его обнаружить. Чаще всего используют снайперскую винтовку либо подрыв. На самом деле меня недавно пытались взорвать. Давно совершалось покушение. Дня 3 назад. И, если честно, я двое суток гнал к тебе и не спал. Боялся, что и к тебе загляну только на могилку. Тогда это не он. Меня всё же пытались убрать по другой причине. По какой же? Безликий криво усмехнулся он. Кто бы сомневался, что он не сможет сопоставить мою личность с неуловимым грабителем. Правда, меня удивляла его осведомленность о моих делах. Пытались пробраться во дворец, это уже не важно, исполнители погибли. Есть хоть какие-нибудь зацепки по убийце? Никаких. Понятны только мотивы. Личная месть. В ходе зачистки погибли и осуждены сотни людей и оборотней. Можно строить предположение вечно. Тебя должны были укрыть как приоритетного агента. Меня бы и укрыли, а вот тебя бы защищать не стали. Даже предупредить не удосужились. Ты приехал ради меня, подумал, что мы вдвоём уж сладим с нашим киллером, а по одиночке подохнем. Ну так что будем делать? Ри подался вперёд, ожидая моего ответа. Для начала ты отправишься в мою квартиру и отдохнёшь. Защита там стоит самая лучшая. Пока спишь, тебя будет охранять Техномяу. Техномяу. Ты собрала себе кота? Окончательно подалась в старые девы, расхохотался Ри, вергая меня в уныние. Мне просто было одиноко. Замуж за любимого уже не выйти. Семейное счастье мне не светит, ведь тосианцы почти не совместимы с другими расами. Бывали полукровки Шари, расой близкой к первородным, но и то редко, потому как среди тосианцев ценились семья, домашний очаг, и верность супругу. Только не говори, что до сих пор девственница. Щеки вспыхнули румянцем. Мы редко обсуждали столь личные отношения. Шутили, подкалывали друг друга, но серьёзных разговоров не вели. Я знала, что у Рибы бывают временные любовницы. Он знал, что у меня никого нет. Нежность объятий и прочие дружеские жесты никогда не были свойственны нашим отношениям. Не мелькало даже намёков на интимную связь. Пусть работа и требовала от нас иногда очень близкого контакта. Пару раз даже приходилось изображать из себя пару. Мы воспринимали это рабочими моментами. Именно потому внезапное проявление страсти, интереса к моему телу шокировало, но и взволновало, ведь я поняла, что они безразличны к крестьяну. Поняла я, что и он не безразличен мне. Может, потому, что в тот день он и не тронул, ушёл. Знал, что я невинна. Жаль одного аркана это не остановило. Я закончу дела во дворце и возьму выходные. Вместе мы выявим киллера, продолжала, проигнорировав его словесный выпад. Рив всё понял и расспрашивать не стал, а продолжил обсуждение. Нам лучше не разъединяться. Но придётся. У меня работа. Твоя личность вряд ли пройдёт мимо охранника, а мне нужен доступ во дворец. Для чего, Ли? К чему эти кражи? Ни за что не поверю, что просто ради адреналина и коллекции. Это важно, Ри, очень. Просто поверь. Поверю. Он поднялся со стула, сверля меня пронизывающим взглядом звериных глаз, как всегда. Но и рассказать придётся. Улыбнувшись своей обычной полуулыбкой, он нагнулся и подхватил свою сумку. Где там твоя квартира? И ты здесь живёшь? Ри прошел прямиком на кухню, оглядывая обстановку. Дом хоть и старой постройки, но ремонт в квартире свежий, мебель добротная. Домохозяин даже не стал особо завышать цену, узнав, кто я. К счастью, зарплата главного техномага позволяла мне оплачивать эти хоромы. Прошлая квартирка была раз в 5 меньше, лишь спальня, совмещённая с кухней и ванной. Здесь же и большая кухня, и гостиная, и просторная ванная, и даже две спальни. Одну облюбовало кошачье семейство. Ри первым делом задвинул жалюзи на всех окнах. Не спасёт, конечно, от теплосенсоров, но всё же помешает оценить происходящее в комнате. Напротив через улицу располагался ещё один многоквартирный дом. Отличная позиция для снайпера. Знала бы, что меня будет преследовать убийца, ни за что не выбрала бы эту квартиру. Ри тем временем принялся исследовать холодильник. У тебя тут мышь повесилась. Вынес он вердикт, захлопывая дверцу, и уже жевал сосиску, запивая её молоком из бутылки. Последнее водилось в доме для феи, котёнка, подаренного Эрикесом. Ненавижу, когда ты пьёшь из бутылки. Есть же стакан. Не бурчи. Где там мой телохранитель? Словно по заказу раздался звонок в дверь. Оставив Эри разобраться в мои скромные запасы еды, я поспешила в прихожую. Кого там надо охранять? Деловито поинтересовался Техномяу, входя в прихожую. Фея, сидевшая на его спине, спрыгнула на пол и понеслась на кухню проверять свою миску. И точно, старое дело. Сколько у тебя котов? Раздался насмешливый голос Рий из кухни. Техномяу захихикал и отправился знакомиться с объектом для охраны. А я, побурчав про себя о несостоявшейся роли счастливой невесты, отправилась организовывать ему спальное место в комнате котов. Лису будет легко с ними сладить, после чего отправилась на работу. Теперь старалась перемещаться, внимательно следя за тылом. Но слежки не заметила, что обнадёживала. Возможно, убийца сильно отстала 3. Работа снова вынудила задержаться до позднего вечера. Домой приползла вымотанная как морально, стараниями ухажёров, так и физически, благодаря подготовке дворца к балу. В квартире меня встретили умопомрачительные запахи жареного мяса. Рий засиделся в гостиной за просмотром фильма. "Больше так не задерживайся", наказал, смерив меня хмурым взглядом. "А если задерживаешься, предупреждай меня. Я буду тебя забирать". "Хорошо". На кухню отправилась слегка пришибленной. Днём мы разговаривали как напарники, будто и не было многих лет порознь. Но сейчас он вёл себя необычно. Звучало как, даже не знаю, забота? Может, мне показалось? Утром проснулась от ощущения жара и тяжести. Недовольно заворочилась, от чего сильнее сжало талию. Я хотя приоткрыла глаза и впала в настоящий ступор. К такому жизнь меня не готовила. Рис спал, обхватив мою талию руками и положив голову на мой живот. О, механик, надеюсь, он не голый? Немного придя в себя от шока, Я затихла, оглядывая лежащего рядом мужчину. Была ли я с кем-то настолько близка, кроме семьи? Вряд ли. Взгляд скользил по широким плечам, скульптурной спине, и линии талии, цепляясь за шрамы, что оставили годы службы. Многие из них я помнила. Некоторые раны даже обрабатывала сама. Например, тот шрам под лопаткой. Помню, как извлекала пулю почти на ощупь. Настолько было много крови. В скорости регенерации оборотни почти не уступают арканам. Но в тот страшный день я сомневалась, что напарник выживет. Тогда я позорно плакала над лежащим передо мной мужчиной. А вот эта сетка шрамов осталась после падения на арматуру со второго этажа. Его выбросило взрывом. Мы чуть не провалили задание, ведь объект наших поисков оказался смышленным. Выявил слежку и устроил ловушку, в которую мы угодили, чуть не погибнув. Я должна была страховать Ри, но что я могла сделать со взрывом? Объект убегал, а я была вынуждена оставить раненого напарника и броситься в погоню. Ощущение, что каждый этот шрам связан невидимой нитью с моей душой, с ранами в ней, что оставались после каждой опасной миссии. Ко всему можно привыкнуть. Вот и я привыкла к чувству опасности, и шла на каждое задание легко, без сомнений, почти без страха. по крайней мере, первое время. Задания становились всё сложнее и опаснее, и в какой-то момент страхи пересилили, и я нашла способ уйти. Воспоминания причиняли боль, и я решила заняться насущными делами. Например, собраться и пойти на работу. Попыталась выскользнуть из хватки Ри, но он сжал мою талию крепче, недовольно заворчав под нос. Потёрся о мой обнажённый из-за задравшейся майки живот колючей щетиной. От чего по телу пробежались мурашки. Было неловко и приятно. "Куда ты собралась?" хриплым сосновым голосом вопросил Ри, не открывая глаз. "На работу. Может, ещё поваляешься? Ты такая тёплая". Он вновь потёрся щекой о мой живот, глубоко вдыхая воздух носом. "Знаешь, я скучал по твоему запаху", признался он. "Поэтому перебрался в мою постель?" "Не совсем". Меня коты согнали. Получить ночью разряд электричества не очень приятно, знаешь ли. Я тихо захихикала, уже активнее выкарабкиваясь из объятий крестьяна. Он мне хотя выпустил меня, подтянулся выше и обнял уже подушку, подсунув под неё пистолет. Укрыла его одеялом, вновь невольно рассматривая шрамы эту своеобразную карту наших побед и неудач. На моём теле тоже осталось немало шрамов, но в душе их ещё больше. Закарис сверлил меня испытующим взглядом, явно ожидая, что я проникнусь, зареву и признаюсь во всех грехах, коих за душой имеется немало. Наивный, меня тяжело таким впечатлить. Очные ставки с начальством разведки проходили часто, и, как правило, происходили в связи с недовольством очередной самодеятельностью с моей стороны или со стороны Ри. К сожалению, за его поступки тоже отдувалась я. так как планирование лежало на моих хрупких плечах. Ри был исполнителем, подстраховкой, телохранителем и главным непредсказуемым элементом всех заданий и моей жизни. Как оказалось, ничего не изменилось с годами. Ваши знакомства настораживают, профессор Лист, продолжал Закарис. Настороживает только потраченное на этот разговор время. Демонстративно взглянула на часы, висящие над дверью его кабинета. Святочный бал близится, а вы взвалили на меня столько работы. Или вы планируете меня уволить? Посмотрела на него с искренним восторгом и ожиданием. Желание работать пропадало с каждой пройденной секцией, учитывая, что я единственный техномак в огромном дворце. И держалась я здесь лишь потому, что это необходимо для моей тайной цели. За время работы я успела обеспечить себе беспрепятственный доступ во дворец. Просто всегда оставались детали, которые невозможно предусмотреть при проникновении. Сейчас же я имею доступ в любое помещение. Идите. Закарис отпускал меня нехотя. Безопасник не зря занимал свою должность, понял, что ничего от меня не добьётся. Я же с ясностью осознала, что он никогда не исключал возможности того, что безликий, именно я, появление Рив в городе заставило его копнуть намного глубже. Каковы шансы что с именем Серас мне всплывёт и моё. Он уже может знать, чем я занималась. Тогда последние сомнения, связанные с личностью Безликова, отпадут. Потому с этим нужно что-то делать и как можно скорее. Что-то мне подсказывает в этом нелёгком деле, мне поможет Ри. Сегодня я старалась не задерживаться на работе, не хотела беспокоить крестьяна. По возвращении домой меня снова ждал вкусный ужин. Всегда поражалась тому, как крестьянин с таким образом жизни умудрился научиться вкусно готовить. У меня хорошо получался только фирменный суп, который, впрочем, только я и считала вкусным. За ужином состоялся серьёзный разговор, в ходе которого я рассказала ему о своей проблеме с проницательным-безопасником. Рип обещал помочь. Так что пришлось вспоминать былое и начать планировать новую операцию.